Вечный гимн. Несколько лет назад я помогал, насколько это было для меня возможно, строить деревянный дом в деревне Подомском. Строил его мой земляк, старинный друг, еще с бесшабашной юности, тоже уже пожилой священник, с которым много было пережито радостей, горестей, различных искушений и бед. И вот теперь Господь дал ему возможность справить добротное жилище. Отец Владимир, коренастый, с крупной седой головой, с сильными руками строителя и проницательным взглядом зеленых глаз, попросил меня найти и купить подходящий для задуманного им дома брус семиметровый. Длина бруса оказалась нестандартной, и такого на трех больших строительных рынках не оказалось. Знающие люди посоветовали мне ехать на лесопилку и там, на месте, заказать нужный для строительства материал. Через знакомых я вскоре узнал адрес не очень далекой действующей пилорамы и в свободный будний день поехал ее искать. Летняя погода радовала теплом и светом. Солнышко полило не слишком сильно, а встречный ветер приятно освежал, пробиваясь через открытый люк моей старенькой, видавшей всякое, девятки. За окнами мелькали городки и поселки с разнокалиберными домами, то дорогими и помпезными, то простенькими, без архитектурных претензий. Наконец пейзаж сменился на редкие зеленые перелески, где я сбавил скорость и съехал с шоссе, как мне показалось, в нужном месте. И вроде бы я ехал так, как мне объясняли, но лесопилки все не появлялось. Через какое-то время набрался, выбрался на просторное, заросшее диким кустарником, бурьяном и матерыми сорняками поле. Оно, это поле, красиво окомленное высокими соснами и елями, смиренно открылось в своей неухоженной простоте, в которой таится нечто неотмирное, непонятное, но всегда до боли близкое сердцу русского человека. Людей видно не было. Я стал понимать, что мои поиски затягиваются на неопределенное время. Выключил двигатель. Перемена, случившаяся вслед за поворотом ключа, принесла мне больше, чем можно было ожидать. Вместе с двигателем Я заглушил и прилипшую к машине суету городской жизни. Утробный рок от двигателя перестал быть помехой вечной музыки. привольня, которая быстро наполнила машину мягким шелестом травы, звонкими стрекотами кузнечиков и беззаботным пением птиц. Я вышел наружу. Постоял, подышал полной грудью, радуясь, что попал сюда. Только все равно спросить-то о своей печали не у кого. Разве только у ветра озорника, играющего волосами. То откидывая их назад, то почти полностью закрывая мои глаза. Куда ехать? С кем посоветоваться? Пройдя немного вперед, я увидел на дальнем краю поля машину, то ли «Волгу», то ли «Москвича». Направляюсь к ней. Решил я, направлюсь. Наверняка местный водитель знает эту лесопилку, потому что чувствую, она где-то здесь, рядом. Он и подскажет мне точно, где ее искать, родимую. Подъехал ближе, остановился, вышел. Неспешно подхожу к старенькой «Волге», радуясь, что внутри кто-то есть. — Предвкушая скорое разрешение своей проблемы, только хотел спросить о своем, как в эти секунды разглядел влюбленную парочку, совершенно ничего не замечающую вокруг, лишь всецело занятую любовными играми. Я тут же развернулся и пошел немного смущенный прочь своей дорогой, старая и, стараясь их не потревожить своим явно неуместным в данной ситуации присутствием. И в эти мгновения все так же бережно по-матерински грело не жаркое солнышко, так же пели свои только им понятные трели и романцы-кузнечики, и птицы, так же ритмично-спокойно ритмично, раскачивал неутомимый ветер, стройные стволы и кроны высоких сосен и елей, также играл с солнечными зайчиками ртыш, делая в этом месте крутой поворот. Но в эти необыкновенные секунды, наполненные до краев тихой, уносящейся в чистое бездонное сибирское небо музыкой, в которой Господь попустил мне соприкоснуться с чужой тайной, Вдруг мощно, великолепно и возвышенно зазвучал вечный гимн молодости, гимн продолжения и умножения рода по слову Творца и Создателя всего на земле. От маленького паучка, муравья, бабочки, травинки до слона, тигра, огромного кита, буйвола, буйвола и образа, и подобия своего человека. А лесопилку я все-таки нашел, Только помогли мне в этом совсем другие люди».